Получив большой срок, обычно по валютной или хозяйственной статьям, они должны уже ехать в лагерь. Но тут вызывает кум и начинает объяснять выгоды работы на наседкой. Обещает через полсрока обеспечить помилование или условное освобождение, всякие поблажки и льготы. Редко кто из них отказывается, слишком очевидны выгоды. Тут с них берут формальную подписку о сотрудничестве, а для своих письменных сообщений и отчетов они получают агентурную кличку. Сажают такого агента в камеру к подследственному, предварительно сочинив ему легенду, версию его дела, которую он должен рассказать соседу. Чаще всего эта легенда приспособлена так, чтобы в чем-то напоминать дело подследственного, хотя бы в общем виде, и таким образом подготовить сближение, вызвать доверие. Однако по инструкции об агентурной разработке запрещается давать на сетке легенду политического. Задача на сетке вовсе не обязательно ограничивается выведыванием каких-то тайн. Он должен стараться склонить сокамерника к раскаянию, убедить его добровольно раскрыть все следствию. Должен он, кроме того, следить за настроением сокамерника, особенно когда тот возвращается с допроса, уловить, какой прием следователя произвел наибольшее впечатление, узнать, чего больше всего боится сокамерник, какие у него слабости и так далее. Казалось бы, очень примитивно, грубо, а тем не менее весьма эффективно. На неопытного человека действует безотказно. Начиная с 1961 -го года КГБ стал вести очень много дел о хищениях, крупном взяточничестве, валютных операциях и так далее. По таким делам под следствие попадают директора заводов, фабрик, совхозов, государственные чиновники, руководители кооперативов, то есть публика совершенно неподготовленная, С абсолютно советской психологией. У всех у них, как правило, где-то запрятаны драгоценности, золото или облигации. Важнейшая задача КГБ — найти эти клады. И вот наседка начинает нашептывать своей жертве. Отдай, чего ты цепляешься за это золото. Расстреляют, в могилу не унесешь. Думаешь, ты им нужен со всеми твоими делами? Им золото нужно, камешки. Отдашь сам, отпустят или хоть дадут меньше. Примерно на то же намекает и следователь. Ну, как тут не поверить? Действительно, власть грабительская, ей только и нужно от нас, чтобы выжить побольше. И начинает казаться им, что можно сторговаться с советской властью. Помню, в 67-м году привели мне в камеру человека, пожилого уже за 60, директора какой-то текстильной фабрики. Целыми днями он то сидел неподвижно на койке, уставився в одну точку, то вскакивал, бил себя кулаками по голове, бегал по камере и вопил. «Идиот! Какой я идиот! Что я наделал?» Постепенно я выспросил у него, что случилось. Оказалось, просидел он 9 месяцев в КГБ и 9 месяцев молчал. Практически обвинения против него не было. Так, пустяки, года на три. Уже и следствие шло к концу, но наседка уговорил его сдать свои зарытые ценности, дескать, меньше дадут. И старый дурак послушался, отдал золото и бриллиантов на 3,5 миллиона рублей. Тут же ему, во-первых, влепили еще статью «Незаконное хранение валютных ценностей», а во-вторых, пришлось объяснять, откуда он их достал. В результате он не только сам получил 15 лет, но и еще 9 человек посадил. История очень типичная. Знаменитый в то время Ройфман, с которого начались текстильные процессы, тоже молчал. И даже на наседки не могли его уговорить. Тогда его вызвали семичастный, тогдашний начальник всего КГБ, и зам генерального прокурора, и под свое честное партийное слово Обещали, что его не расстреляют, если он добровольно сдаст ценности. Ройфман поверил им, сдал и был расстрелян. Часто этот торг принимает анекдотические формы. Подпольным миллионерам жалко накопленных богатств, но жить-то хочется, и вот они принимаются сдавать ценности по частям, каждый раз уверяя, что это все последнее. А следствие и на наседки, отлично понимая, что должно быть еще, давят и давят.